Глава десятая Спросонья, я не сразу понял, где нахожусь и что вообще происходит. Кто-то пыхтел надо мной, прижимая к моему лицу подушку. Я же дернулся, выворачиваясь из-под нее, махнул рукой, попав почему-то мягкому, раздалось громкое «Ой!». Что-то глухо упало на пол, я соскочил с кровати, приготовившись драться насмерть и замер, позволяя глазам хоть немного привыкнуть к темноте. «Вот же вражье отродье! Еще и кулаками махать вздумал! Вот уже я тебе сейчас!» Зловещим тонким голосом пробормотал кто-то, и на меня вдруг стал падать шкаф. Впрочем, делал он это очень медленно и неспешно, так что я успел подскочить к нему и поставить на место, после чего я присмотрелся к тому месту, откуда доносился голос. Благо, глаза уже привыкли к темноте, да и закон поступало немного света от висевшей на небе луны. Из угла комнаты на меня мрачно сверкало глазами существо, очень похожее на моего домового. Такое же маленькое, с полметра в высоту, заросшее шерстью, с такими же глазами-пуговками, угрюмо смотревшими на меня. Маленькие ручки были сжаты в кулаки. В общем, копия моего Федьки, только выражение лица уж больно злое, да и одет по-другому. Федька был обут в лапте, а на тело было одето что-то вроде длинной рубахи. Тут же домовой был босс, из-за чего отчетливо было видно, что ноги его были тоже густо заросшие шерстью, а на теле было что-то вроде длинной до да колен вязаной кофты. Тут он вдруг перестал стоять столбом и дико вереща кинулся на меня с кулаками. Естественно, я не собирался стоять и ждать, пока меня начнут колотить, хоть и сомневался, что он мне сможет доставить серьезные неприятности. Так что встретил его нападение по-футбольному, мощным ударом с ноги. Все так же вереща, домовой полетел в противоположную сторону, шмякнулся об стену, сполз по ней вниз и затих. На какую-то секунду, мне его даже жаль стало, настолько он жалко выглядел, но я отбросил сострадание в сторону. «Домовой сам виноват. Не надо было на меня нападать». «Слышь ты! Тебе чё от меня надо, а?» Угрюмо спросил я у барахтающейся на полу тушки. Настроение, мягко говоря, было не очень. Мало того, что меня завезли невесть куда, без всякого моего на то согласия. И тут, вдали от цивилизации, мне три недели придётся жить. Так ещё и убить пытаются всякие непонятные создания». Думаю, любой человек на моем месте к этой неведомой зверушке добрых чувств не испытывал бы. Совсем озверел на людей кидаться. На людей я бы и не стал кидаться, — не менее мрачно произнес домовой вставая и опять сверля меня ненавидящим взглядом. Но тебе отродье нечистого! Тут делать нечего! Мое дело — защищать дом от подобных гостей! «Думаю, хозяин только рад будет, если я избавлю его от тебя!» «А ты не думай! Пойди да спроси сначала, прежде чем всякую глупость творить!» Усмехнулся я. «Я вообще-то здесь не по своей воле нахожусь, знаешь ли, и особое желание дальше тут гостить не испытываю. Вот только это уже не от меня зависит!» «Да вот еще! Буду я хозяина из-за подобной ерунды будить!» «Я и без того знаю, что тебе здесь делать нечего!» Он явно собрался опять на меня кинуться. Но тут дверь в комнату распахнулась, и внутрь зашел хозяин дома. «Что за шум? Кому тут не спится?» пробасил он и зевнул, прикрывшись огромной ладонью. «Слышь, гость, ты чего буйный такой? Не устал, что ли? Так я мигом тебе дел найду!» «До утра будешь у меня воду из колодца поднимать, да по бочкам разливать». «Не-не, спасибо, но я, пожалуй, откажусь». Поспешно открестился я от столь сомнительного удовольствия. «Мне вообще-то прекрасно спалось, пока ваш домовой не решил вдруг меня разбудить. Не устраивает его, видите, мое нахождение в этом доме». Без тени сомнений сдал я маленького поганца и даже кивнул на него, позабыв, что это племя далеко не каждый маг увидеть может, а не то, что обычный человек. Только когда произнес все это, до меня дошло, что хозяин его и не увидит. Но, к моему удивлению, тот повернулся к тому месту, на которое я кивнул, и нахмурился. Домовой аж присел от страха под его взглядом. «Ефим!» — рыкнул мой новый наставник. «Ты опять безобразничаешь? Я тебе сколько раз уже говорил!» «Чтобы ты не смел пугать моих гостей!» «Но, хозяин!» Испуганно пискнул тот. «Никаких но!» Он аж ногой топнул возмущенно. «Все, дорогой, теперь точно все. Завтра же наговор найду по изгнанию домового из дома, и пойдешь ты отсюда во свояси. А я лучше другого домового себе найду. Более хозяйственного и такого, который не пойдет против моей воли». А то взял моду своевольничать, разбаловал я тебя. Надо было тебя каждый день сажать зерно перебирать, тогда времени на дурь у тебя не оставалось бы. Ну да ничего, завтра же ты вылетишь отсюда. Хозяин, не губи! Взвыл домовой, заливаясь голючими слезами, и, бросившись к ногам Сергеича, обхватил их своими лапками. Ты же знаешь, что не можно домовому без дома! «Погибну я тогда!» «Знаю», — согласился с ним тот. «И ты знаешь. Только почему-то это знание не мешает тебе идти поперек моей воли Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не лез к моим гостям, а? И вот опять то же самое. Нет, точно выгнать тебя придется», — осуждающий покачал головой он. «Не губи!» — проскулил домовой. «Мы домовые!» «Должны дом защищать по покону от таких, как этот!» Кивнул он на меня. «Ну не можно его отродью жить в доме, где живет!» «Заткнись!» Вдруг грубо оборвал его Сергеич, не дав мне услышать самое интересное. Кто же он, собственно, такой? Вроде не маг, а домового видит и знает о них. Домовой замолчал и испуганно захлопал глазками-пуговками, преданно глядя на хозяина. «Это не тебе решать, кто тут может жить, а кто нет. Тебе достаточно знать только одно, что это мой гость». «Все! Точка!» Рыкнул он, никак не отреагировав на Кащеева отродье, хотя, по идее, должен был. «Так!» Внезапно успокоился наставник и как-то недобро глянул на домового. «Нет, так дальше это продолжаться не может». В доме только один хозяин может быть, и это я. Я не допущу, чтобы ты и дальше шел поперек моего слова. Хватит, ты обидел моего гостя, и теперь твоя судьба будет в его руках, — кивнул он на меня. Как он скажет, так и будет. Что скажешь, Дмитрий? Повернулся он ко мне. Изгнать мне его или оставить, придумав какое-нибудь наказание? «Ты, пострадавшая сторона, тебе и решать!» Он замолчал в ожидании моего ответа. А испуганный домовой переводил тоскливый взгляд с него на меня и обратно. Я задумался. Домовой этот поганец, конечно, тот еще, но по сути-то он делал то, что заложено в него природой, так сказать, ну или этим их, поконом. Это с одной стороны. А с другой, если я решу простить его, то не получится ли так, что в следующий раз Он подойдет к делу моего устранения более творчески, и на меня, например, как-нибудь сверху не упадет что-нибудь тяжелое. Или вдруг в моей постели какая-нибудь гадюка окажется. Мне это надо, жить в постоянном ожидании какой-нибудь гадости. Пусть живет. Если поклянется луной, больше ни словом, ни делом не причинять мне вреда. Наконец решил я. Сергеич бросил на меня, как мне показалось, одобрительный взгляд, и повернулся к этому комку шерсти. «Слышал, что гость сказал? Клянись, или завтра же, а точнее уже сегодня поутру, пойдешь прочь из дома». «Клянусь луной, что ни словом, ни делом не причиню вреда нашему гостю, этому Кощееву отродью!» Быстро залопотал домовой, и тут же хозяин прервал его. «Не его отродью, а Дмитрию чертарейскому «Запрещаю тебе называть его иначе, нежели по имени!» Раздраженно рявкнул он. «Клянусь луной, что ни словом, ни делом не причиню вреда нашему гостю, Дмитрию Чарторыйскому!» Поспешно поправился тот. «То, то же! Наказание тебе я позже придумаю!» Сурово произнес наставник. «А теперь спать всем! Завтра будет тяжелый день!» И он бесшумно, что было удивительно для такой здоровой туши, направился к выходу, так и не спросив меня ничего ни насчет того, что я вроде как кощеева отродья, ни то, что я вообще увидел домового, ни о моем пожелании поклясться луной, как будто все это не имело для него ровно никакого значения. И кто же такой этот наш хозяин, который видит представителей мира ночи, знает о поконе и о том, как надо изгонять домовых? Мучительно размышлял я. Появилась даже мысль порасспрашивать о нем домового. Но тот быстро исчез из комнаты, пробормотав еле слышно даже что-то вроде извинения и благодарности за мое решение не выгонять его. Я еще немного поломал голову над происходящим, а потом завалился спать. Надо будет еще не забыть потом у Баюна поинтересоваться, какого лешего он не появился тогда, когда меня пытались лишить жизни. Про тень уж вообще молчу. Сейчас такое чувство, что встреча с ней мне лишь приснилась. Успела проскользнуть еще у меня в голове мысль, а в следующую секунду я уже спал. Я проснулся как-то разом от мощного позыва организма, чуть ли не кричащего мне, что нужно быстро найти особую комнату для уединения, иначе быть беде. Уж не знаю, сколько времени я проспал, так как часов в доме не было, а телефон мой уже успел разрядиться, так как перед поездкой я его не заряжал. Но судя по яркому солнцу в окне и огромному желанию поскорее добраться до туалета, проспал я прилично. И сейчас явно было не раннее утро. Даже странно как-то, что мой новый наставник не разбудил меня с утра пораньше. Мне казалось, что одна из основных задач наставников по обучению своих подопечных было как раз не давание последним высыпаться, дабы те не тратили зря время на бесполезный сон. Впрочем, об этом я еще потом подумаю. А сейчас нужно было срочно приступать к поискам заветного кабинета, пока не стало слишком поздно. Я бодро соскочил с кровати и отправился на поиски, которые сразу как-то не задались. Метеором промчавшись по дому, я не обнаружил в нем ни искомую комнату, ни хозяина дома, у которого можно было бы уточнить ее местонахождение. От отчаяния я уже даже был готов домового позвать, чтобы узнать у него, куда мне двигаться. Но вовремя вспомнил, что на улице еще есть баня, а значит есть шанс, что туалет вполне мог быть в ней. Конечно, это было бы сомнительным решением сделать его там, но мало ли, что в голове может быть у моего наставника. Так что не став дальше рассуждать, я ломанулся на улицу к бане. Дело осложнялось тем, что нужда моя была, к сожалению, далеко не маленькой. Уж простите за такие подробности, иначе бы я вообще не заморачивался. Благо, лес кругом. Но вот присаживаться там где-нибудь в кустах я, мягко говоря, желанием не горел, справедливо опасаясь, что таким образом найду себе очередные приключения на свою пятую точку. Мало ли, какая тут живность водится. Нет уж, мы пойдем цивилизованным путем, решил я, распахивая дверь бани. Вчера, конечно, я тут был уже, но был уже поздний вечер, и я мог просто не увидеть нужную дверь. Несколько секунд мне хватило, чтобы убедиться в отсутствии искомого и выскочить на улицу. Но не может же быть такого, что хозяину дома туалет вообще без надобности. Не в лес же он ходит каждый раз. Это уж совсем глупо было бы. Резонно предположил я, наматывая круги по двору, пока не догадался обогнуть баню. Где обнаружил какую-то одиноко стоящую будку С вырезанным в двери сердечком Без особой надежды на успех Я ринулся к ней И уже в нескольких метрах от нее догадался по запаху Что движусь в верном направлении И ускорился Мне бы приостановиться и задуматься на секунду Тогда, глядишь, я бы и не совершил этой ошибки Но зов природы был сильнее голоса разума И я распахнул деревянную дверь чтобы тут же замереть столбом от ударившей в меня такой волны воне, что из моих глаз хлынули слезы. Такой газовой атаки я еще не испытывал никогда. А мне ведь довелось как-то получить прямо в лицо струю из газового баллончика. Я тогда по пьяни ночью, когда вышел из клуба, до какой-то тетки докопался, поспешно проходивший мимо меня. Вот и познакомился с газовым баллончиком. Нет-нет, ничего такого плохого я с теткой совершать не планировал. Наоборот, я был в той стадии опьянения, когда хочется возлюбить весь мир, и начать я решил с той тетки, которая почему-то не оценила моей любвеобильности и одарила струей то ли газа, то ли еще чего-то другого. Уж не знаю, чем их там наполняют. Но слезы тогда у меня минут двадцать из глаз лились. Я еще додумался пойти в туалет в клубе умыться. кто ж мог знать что после этого нельзя мочить глаза водой. Впрочем, мы отклонились от темы. Кое-как справившись с брезгливостью и зажав пальцами нос, я все же рискнул зайти внутрь и встретился тут с очередной проблемой. Унитаза не было. Было сбитое из досок что-то вроде ящика, в центре которого была вырезана дыра, как будто в очко бездны посмотрел. Предположил я, осторожно заглянув внутрь, Но делать было нечего. Больше терпеть я уже не мог, так что пришлось кое-как устраиваться. Но это было полбеды. Только сделав свое черное дело, я осознал, что не взял с собой бумагу. После недолгих поисков выяснилось, что тут ее тоже нет. Это будут очень долгие три недели. Понял я, аккуратно выглянув за дверь, и обнаружил неподалеку от туалета лопухи. Через несколько минут, униженный, оскорбленный и морально задавленный, я медленно шел к дому. Предстоящие три недели стали казаться мне чуть ли не настоящим сроком в тюрьме, и было совершенно непонятно, за что мне его дали. Появилось огромное желание плюнуть на все возможные неприятности и потребовать, чтобы меня вернули в цивилизацию, в мир нормальной ванны и туалета клянусь Даже ночная угроза жизни так пагубно не повлияла на меня, как эти, по своей сути, обычные бытовые проблемы. Полной решимости со всем этим покончить, я двигался к дому, от которого вдруг послышался собачий лай. «Знакомься со своим новым другом. Это тризор Добродушно прогудел наставник и протянул мне поводок, на противоположном конце которого оказался совсем молодой еще пес. Практически щенок, весело глядевший на меня и отчаянно размахивающий хвостом в разные стороны. Был он коричнево-белого окраса, с короткими лапами и длинными висящими ушами. Черные глаза умильно смотрели на меня, как будто призывая поскорее погладить его. И зачем он мне? Поинтересовался я у наставника. Чуть подумал и все же погладил щенка по голове. Честно говоря, в детстве я мечтал иметь собаку. Так что в глубине души я был рад ему, что, впрочем, не отменяло того факта, что я по-прежнему отчаянно хотел свалить отсюда, но почему-то тянул время и не спешил сообщить об этом хозяину дома. «Но какая же охота может быть без собаки?» Даже как-то удивился он. «Зверей, сам будешь вынюхивать. Это биголь, охотничья порода собак, выведенная в Великобритании». «Бигли обладают хорошим обонянием и используются прежде всего для охоты на кроликов и зайцев очень активные и шаловливые обучение и воспитание биглей несложное, что как раз подойдет для тебя к тому же это совершенно незлобливая порода как ты мог в этом убедиться тоном профессора читающего лекции продолжал он на ближайшие три недели он станет твоим подопечным и на тебе будет полный уход за ним кормление, мытье, дрессировка и даже игры. Вот чем ты будешь должен заниматься с ним. А вы сами тогда, почему без собаки? И где вы взяли вообще ее? Уточнил я, не прекращая гладить щенка, который сам подставлял мне под руку свою голову и даже пару раз лизнул мою ладонь. Собака у меня есть, но она не тут живет. Есть у меня что-то вроде охотничьего домика. Там она и обитает. Махнул он мне рукой в сторону леса. «От резора специально для меня привезли в соседнюю деревню по моему заказу из одного собачьего питомника, как раз занимающегося разведением охотничьих пород собак. Я, собственно, за ним и ходил с утра. Ну а ты? Чем тут занимался в мое отсутствие?» Полюбопытствовал он, усевшись прямо на крыльцо дома. «Давайте не будем о грустном», — вздохнул я. «Расскажите лучше». Про сегодняшнюю нашу охоту на медведя.